Это был долгий путь, но, наконец-то, ближе к полуночи, мне все же удалось разобрать значимую часть хлама. Осложняло ситуацию не только объем работы, но и то, что мое нынешнее тело совершенно непригодно к физическому труду. Более того, пришлось растратить значимую часть энергии на различные заклинания. Ну а что поделать? Местные вряд ли придут ко мне сюда на помощь, даже если предложить им баснословный гонорар, а прибраться все же необходимо. И за целый день я успела убрать полностью кухню, ванную, коридор, коридор на первом и втором этажах, а также одну спальню, потому что возвращаться в таверну тетушки Келли уже поздно, да и сил нет. К ночи у меня болело все каждая мышца каждая связка хрустела каждая косточка болела даже то что в принципе болеть не может хотелось одного лежать и чтобы меня не трогали ложась спать я заснула уже на подлете к подушке отдаленно слыша собственный храп да вот только долго поспать не получилось где то через пару часов я стала слышать какие то протяжные стоны отдаленные крики плач Кашлянье, истеричный смех, грохотание цепей и бесконечное топание. Перевернулась и накрыла подушкой ухо. Вставать и разбираться с тем, откуда все эти звуки, мне не хотелось. Хотя нет, не так. Я просто физически не могла этого сделать. И от одной мысли, что мне придется вставать, снова подняться на больные ноги и куда-то там идти, Чтобы понять, какой умалишенный решил поорать посреди ночи, возникало непреодолимое желание сразу же ее убить крикуна, так сказать, в благих целях, чтобы не мучился. Но я продолжала лежать в надежде, что кто бы это ни кричал, наконец-то наорется и замолчит. Веки казались настолько тяжелыми, что я их даже поднять не могла, а когда едва приоткрывала глаза... Все равно ничего, кроме расплывчатой тьмы, не увидела. И только боль во всех мышцах. Хочу спать. Утром рано вставать, и все по-новой. Уборка, ремонт, садоводство. А эти ненормальные отдохнуть толком не дают. Кому вообще взбрело устраивать концерты на ночь глядя? Уж не мартовские коты ведь. И очередной истерический смех в перемешку с грохотанием стальных цепей, а также разбивающегося стекла. Похоже, разбились или бокалы, или уже сама бутылка. Ну все! Кто-то работал без перерыва, а кто-то только проснулся и развлекается, как в последний раз. Рывком сорвала с головы подушку, приняла сидячее положение и глубоко вздохнула. А после — во все горло. А ну, все заткнулись! И, о чудо, и в самом деле резко стало тихо. Да так, что я даже легкий летний ветерок стала слышать за окошком. Но это еще не все. Злости у меня накопилось предостаточно. Если еще хоть один писку слышу, жопу порву и рожу начищу так, что родная мать не узнает а в ответ лишь желанная тишина. Да-да, это я, аристократка, первенец герцогской семьи, бывшая невеста кронпринца. Вот только если бы мои слова услышала настоящая Розалин. В общем, думаю, одной потерей сознания тут не обошлось бы. Но я подумаю об этом завтра, а сейчас спать. И удивителен тот факт, что всю оставшуюся ночь не было слышно вообще никаких звуков. Спала, как младенец. А уже поутру меня ждал неприятный и шокирующий сюрприз. Все стены в коридорах на первом и втором этажах были исписаны кровавыми надписями, которые тягучей жидкостью стекали на пол. «Убирайся! Умри! Исчезни! Пошла прочь!» Ты умрешь. Да уж, чувствую, что и сегодня денек будет не из легких.